Глава 48. Арест увидел из окна, что турок, когда приехал этот гость, вышел в сад и усердно стал трамбовать дорожку. Он решил воспользоваться этим моментом и начать действовать. Арест на цыпочках своими большими размашистыми шагами, которыми направлялся, бывало, к титулярного советника Беспалова, проследовал в коморку турка и, быстро обшарив его постель, нашел засунутый под тюфяк красный шелковый мешочек. Это было делом одной минуты, и Арест проворно вернулся в свою комнату. Он затворил за собой дверь, чего не делал прежде, и даже запер ее изнутри на крючок. Затем с некоторым волнением развязал шнурки мешочка, но вместо денег нашел там не то камешки, не то кусочки мастики с вырезанными на них таинственными знаками и несколько как бы брелоков из желтого металла. Эти брелоки могли быть заложены, и это несколько утешило Ареста. Куски же мастики он долго разглядывал, и вдруг... Ему пришло в голову, а нет ли внутри их чего-нибудь ценного. Он снял сапог и, владеем наподобие молотка, разбил каблуком один из камешков. Камешки дробились, но внутри их ничего не было. Во всяком случае, можно было обратить в капитал брелоки. Теперь оставался один вопрос, как удрать. Положим, Саша Николаевич и был занят своим гостем, но это ничего не значило, потому что он мог таки хватиться, надо было ждать вечера». Хитрый арест, чтобы предотвратить всякие подозрения, спустился вниз и сказал Тиссанье, что чувствует себя совсем нездоровым и ляжет в постель. Благодаря своему воздержанию он чувствовал себя дурно. Саша Николаевич, узнав о его болезни, поднялся к нему. Арест стонал, охал, кряхтел и разыгрывал чуть ли не умирающего. Обедали таким образом без ареста, и за его прибор сел Крыжицкий, который в отношении своего отъезда не выказывал никакой торопливости. Мало того, что он пообедал с большим аппетитом, Он, когда вышел из-за стола, уселся в удобное кресло у камина и закурил сигару с видом, показывающим, что он не скоро еще встанет оттуда. «Вы останетесь у меня ночевать?» – спросил Саша Николаевич. «Нет, благодарю вас», – ответил Крыжицкий. «Я поеду назад в город, я там отлично устроился в гостинице. Если позволите, я потом как-нибудь приеду погостить у вас. А сегодня я остаться не могу, но мне бы хотелось только поговорить с вами. Вот я видел вашу мызу, и меня удивляет только одно. Что именно?» «Как мог вам оставить покойный кардинал Аджиери только эту мызу, и куда делось остальное его состояние?» «Почему вас это удивляет?» – спросил Саша Николаевич. «Да так, знаете», – произнес Агапит Абрамыч. «Впрочем, до некоторой степени я могу объяснить себе это тем, что кардинал не считал себя вправе располагать остальным состоянием, как своей собственностью, и, вероятно, угрызения совести заставили его обратить это состояние на дела благотворительности». Угрызение совести, переспросил Саша Николаевич, начиная интересоваться словами Крыжицкого. «Да», – произнес последний, – «вы, вероятно, знаете, как началась карьера кардинала Аджиери». «Старик Тессанье рассказывал мне, кардинал был секретарем знаменитого Ругана. «Совершенно верно», – подтвердил Крыжицкий, Абат Жаржель, секретарь так называемого великолепного кардинала де Рогана, стал впоследствии во Франции кардиналом Аджиери. Вы знаете также об известном процессе, об ожерелье королевы». О том, которое было создано интригами госпожи Ламот, причем последняя обвинила Рогана и запутала ни в чем не повинную королеву Марию Антуанетту, произнес Саша Николаевич, ужасная история. Да, ужасная история, но только вы напрасно думаете, что Мария Антуанетта была так уж невинна. Судьи, желая подслужиться к королеве, свалили все на госпожу де Ламот, которая, кстати, была поистине несчастна. «Позвольте», – перебил Саша Николаевич. Но ведь дело было выяснено во всех подробностях. Ювелиры Бемер и Бассанж сделали ожерелье, употребив на него все свое состояние и подобрав такие бриллианты, которые стоили миллион семьсот тысяч ливров.